Концерт продолжался. И я смирился. Музыка все-таки была из Москвы. Если же в Москве посылают в эфир марши и песни, стало быть, мы уверены в себе. Днепровский же под веселую музыку из Москвы продолжал монотонно ворчать. Медлят у нас, действуют единицы, а пережидают сотни. Здесь кругом леса. Здесь армию партизанскую можно развернуть. Ни одного моста немцам не оставить. Вы же ничего еще не знаете. Идите со мной в Карюковский район, — заметил я. Там Попудренко с областным отрядом, и я уверен. Меня перебил Голобородько. Он тоже зашел в кладовую. Товарищ Федоров, — сказал он, — есть сведения, что Попудренко бросил отряд и бежал. Попудренко? Сбежал? Да вы в своем уме. Откуда эти сведения? «Я за Попудренко ручаюсь, как за самого себя». Зубко, стоявший до сих пор молча, тихо сказал. «И до меня такие слухи донеслись, Алексей Федорович. Люди передают, что областной отряд распался. Говорят, что Попудренко. Не верю, никому не поверю. Про меня же самого мне говорили, что я старостой стал. Алексей Федорович, обождите, остановил меня плевако." Сообщение Советского Информбюро. Все помнят, трудное было время. Наши войска вели тяжелые оборонительные бои на дальних, а кое-где и на ближних подступах к Москве. Вот сводка Совинформбюро, которую мы тогда услышали. Вечернее сообщение 13 октября. В течение 13 октября наши войска вели бои с противником на всем фронте, особенно упорные на Вяземском и Брянском направлениях. После многодневных ожесточенных боев, в ходе которых противник понес огромный урон людьми и вооружением, наши войска оставили город Вязьму. За 11 октября уничтожено 122 немецких самолета, из них 16 в воздушных боях и 106 на аэродромах противника – Наши потери 27 самолетов. В течение 13 октября под Москвой сбито 7 немецких самолетов. В течение всего дня на ряде участков западного направления фронта противник, используя большое количество мотомеханизированных частей и авиации и не считаясь с огромными потерями, пытался развить наступление против наших войск. Атаки немцев на наши позиции наталкивались на упорное сопротивление частей Красной Армии. Весь день сильные удары по врагу наносила наша авиация. Непрерывными атаками с воздуха самолеты активно содействовали операциям наших наземных частей и успешно бомбили продвигающиеся к фронту резервы противника и его мотоколонны с боеприпасами. За каждую пять земли фашисты расплачиваются горами трупов солдат и большим количеством вооружения. За 13 октября только на одном из участков фронта немцы потеряли больше 6 тысяч солдат и офицеров убитыми и ранеными, 64 танка, 190 автомашин с пехотой и боеприпасами, 23 орудия и несколько десятков пулеметов. На юго-западном направлении фронта немцы продолжают вводить в бой новые силы, используя итальянские, румынские и венгерские войска и бросая их главным образом туда, где неизбежны тяжелые потери. Противодействуя атакам врага, наши части сдерживают наступление противника и наносят ему значительный урон. На одном из участков этого направления авиационная часть капитана Мелехова за три дня уничтожило 2500 солдат и офицеров, 6 танков, 7 бронемашин, 9 орудий, 122 пулеметные точки, 120 автомашин с войсками и 20 повозок с боеприпасами. В воздушных боях на этом секторе фронта сбито 7 немецких самолетов и 21 самолет уничтожен на земле. В окрестностях города Днепропетровска идет неутихающая партизанская война против фашистских захватчиков. Здесь оперируют сильные подвижные партизанские отряды. Отряд под командованием товарища М неутомимо преследует и истребляет мелкие подразделения противника. Вот краткий обзор действий бойцов отряда только за три дня. Бдительные разведчики донесли, что в районе села Л. Должна пройти группа немецких солдат численностью в два взвода. Начальник разведки повел партизан кратчайшим путем навстречу фашистам. Партизаны замаскировались и приготовились к бою. Подпустив немцев на дистанцию в 15-20 метров, партизаны забросали фашистов гранатами. Только очень немногим немцам удалось бежать. На другой день, разведчики перерезали в 30 местах провода телеграфной линии, которую немцы лишь накануне восстановили. На обратном пути в свой лагерь партизаны задержали и уничтожили одного связиста, мотоциклиста и немецкого чиновника. Небольшая группа партизан во главе с товарищем Че проникла в Днепропетровск. Под покровом темноты они подошли к зданию общежития Металлургического института, в котором разместилась немецкая воинская часть и бросили в окна несколько связок гранат, убитые и ранены десятки фашистских солдат.